Группа рассредоточилась. Пока один по звуке ритмичной музыки, доносящейся сверху, занимался расчисткой площадки, двое прикрывали боковые проходы. Еще один закупался в терминале. Когда все четверо успели побывать в волшебном мире магазине и набрали и оружие, и боеприпасов с аптечками и другими вещами, мы все перегруппировались. Двое продолжали заниматься расчисткой площадки. Упокоенные зомби отправлялись в океанскую пучину. Море станет их братской могилой. Я побрел по правому борту, Наталья по левому. Наша задача была убедиться в зачистке всех зомби в этой части судна и заодно проверить двери на наличие выживших или зомби. Поудобнее переложив свой пистолет-пулемет, я занял позицию и открыл первую попавшуюся дверь. Чисто. Вторая. Вроде бы чисто, но внутри есть еще две двери, санузлы. Я махнул рукой, жестом показывая Роберта, чтобы прикрыл меня и вошел внутрь, соблюдая тишину. Почувствовал шевеление. Подошел к первой кабинке, мужской. Дверь заперта, и по ту сторону слышно сопение и порыкивание. «Если есть кто живой, ответьте сейчас же», — настоятельно проговорил я и услышал звуки разъяренной гориллы, что стремится выломать дверь. Направил оружие на дверь, перевел на режим одиночной стрельбы. Бах! Гра! Не попал! констатировал я факт и сделал еще один выстрел. Еще один. Звук грузного падения дал понять. Все хорошо, угрозы больше нет. Начал приближаться к двери и понял, что есть тут еще живые, но они за другой дверью прячутся. Звуков страшного Гра больше не было, несмотря на мой голос и шумы выстрелов. А значит, врагов быть не должно. Первый открыл дверь зомби. Тот неживой куклой в позе Зю сложился на белом кафеле. Правда, уже не полностью белом. Осмотрел все помещение кабинки и никого, кроме трех бедных мужиков, запертых зомби, не нашел. «Стоп!» – сам себя остановил я и поднял голову вверх. Плитка была сдвинута, и решетки на вентиляции не было. Я точно слышал там какой-то шорох. Зашел в кабинку, над которой и находилась вентиляция, посмотрел в безжизненные глаза какого-то китайца со сжатыми кулаками. Забрался повыше и присмотрелся вглубь. Есть кто? Все, монстров и злых дядей больше нет. Выходи. В ответ тишина. Но мне же не могло показаться. Я стал пробовать говорить на разных языках и повторять за Афиной фразы. Уже на пятом варианте, китайском, по трубе кто-то пополз, и я увидел синие ботиночки. Они неуклюже и неумело сдавали назад, протискивая маленькое худое тело мальчишки. «Давай, ползи сюда, мой хороший. Все хорошо. Сейчас мы тебя вытащим. И всех-всех злых победим!» Продолжал я говорить, а затем повторял перевод Афины. Стоило мальцу выбраться, я схватил его и сразу же прикрыл его глаза от вида побоища, которые тут сотворил зомби. Малыш запищал и стал кричать, звать папу, но... «Прости, малыш». Плач ребенка стал триггером, и дверь туалета напротив открылась. Оттуда выползла девушка с поврежденной ногой и порванными колготками. На вид лет двадцать, не больше. Кулаки ее были расцарапаны, лицо в крови. Одежда безнадежно испорчена следами борьбы. За ней были видны другие. Погибшие. «Помогите!» Взмолилась она, и я опустил автомат, протянул ей освободившуюся руку. «Еще живые есть?» В ответ она лишь с трудом покачала головой, стряхивая слезы. «А зомби?» – на всякий случай уточнил я. «Уже нет», – всхлипывая, ответила она мне и поднялась, опираясь на моё плечо. Взглядом мальчик встретился с ней, и она, едва сдерживаясь и постановая, выпрямилась и начала прыгать на одной ноге, крепко вцепившись в мой пиджак. «Афина, что снаружи?» «Подождите немного». Буквально через мгновение послышали звуки стрельбы, и только через 10 секунд звуки утихли. «Путь чист», – отчиталась помощница, и я вывел спасенных из этого ада. Рядом с дверью лежали новенькие зомби, один так вообще буквально в метре. «Ох, мать!» – крикнул Роберта и побежал в мою сторону, перехватывая девушку. Буквально на руки ее взял и побежал в сторону терминала. На его крик подоровался и Фернандо, бросив перетаскивать столик, что должен был стать заграждением на палубе. «Все, малыш, тихо, не плачь». Успокаивал я мальчишку. На вид ему было года четыре, от силы пять. Афина переводила все, что он говорил, и сердце разрывалось от боли. Он звал то папу, то маму. К сожалению, помочь мы ему ничем не могли». Здесь была слишком большая концентрация монстров, и мама его, если и вышла, то чудом. А вот отец сам погиб, но сына спас. Вырвал решетку и мальчишку туда засунул. Сам ребенок так высоко никогда не добрался бы. Операция по спасению Лайнера продолжалась.